Он говорил правду. Все было верно, кроме одной вещи, на которую я и делал ставку. Не настолько же он изменился. Где-то среди этих обломков был Дэнни. Я не допускал мысли, чтобы он отрубил от себя этого Дэнни Тейлора. Я любил Дэнни и был готов на то, о чем он говорил. Был готов. Издали до меня донесся его резкий пронзительный фальцет. Летишь корабль быстрокрылою птицей на всех парусах вперед. Наш принц на борту, он душой веселится, к родным берегам плывет. Побыв так в полном одиночестве, я задул свечу и пошел домой. Вилли сидел в своей полицейской машине на главной улице и еще не спал. «Что-то вы повадились гулять, ит сказал он. «Да знаете, как бывает». «Ещё бы! Весна! И в сердце молодом волненье!» Мэри спала с улыбкой на губах. Но когда я тихонько лёг рядом с ней, она шевельнулась, просыпаясь. Тоска где-то внутри по-прежнему терзала меня. Холодная, сосущая тоска. Мэри повернулась на бок, прижала меня всего к своему пахнущему травой телу, и она стала нужна мне. Я знал, что мало-помалу Тоска утихнет сама собой, но сейчас Мэри была нужна мне. Не знаю, проснулась ли она окончательно, может и нет, но ей, даже сонной, было понятно, что мне нужно. А потом сон у неё прошёл. И она сказала, ты, наверное, проголодался. Да, Елена Прекрасная, чего тебе дать? Сандвич с луком. Нет, два, ржаной хлеб и с луком. Тогда мне тоже надо. Не то задохнусь, будто тебе самой не хочется. Конечно, хочется. Она сошла вниз и вскоре вернулась с сандвичами, картонкой молока и двумя стаканами. Лук был свирепый. «Мэри, краса!» — начал я. «Прожуй сначала. Ты правду тогда говорила, что не хочешь знать о моих делах?» «Да. Так вот, я решил предпринять кое-что». Мне нужно тысячу долларов. Это по совету мистера Бейкера? До некоторой степени. Но там есть и моя идея. Ну что ж, выпиши чек. Нет, родная, я хочу, чтобы ты взяла сама, причём наличными. И можешь обронить словечко в банке, что собираешься купить новую мебель или ковры, или там не знаю что. Но я и не думала ничего покупать. Всё равно. Секрет? Ты же сама так хотела. «Да, правда. Так будет лучше. Да. Ой, какой лук едучий. А мистер Бейкер одобряет это? Он бы сам так действовал, если бы мог. Когда понадобятся деньги? Завтра. Не буду я есть этот лук. От меня и так, наверное, разит. Ты моя дорогая. Просто не дает мне покоя твой Марула. Это почему же? Явился к нам в дом, принес конфет. неисповедимый пути Господни». Перестань богохульствовать, Пасха еще не кончилась. Кончилась, уже четверть второго. Ой-ой-ой, спать-спать. Уснуть, а если сновидения посетят? Это Шекспир. Тебе только бы шутить. Но я не шутил. Тоска не проходила, и все терзала меня, хоть я и не думал о ее причинах, и иногда даже спрашивал себя, почему я так терзаюсь. Человек привыкает ко всему, но на это нужно время. Когда-то давным-давно я работал на пороховом заводе, развозил нитроглицерин по цехам. Платили там очень хорошо, потому что нитроглицерин – коварная штука. Сначала я боялся шаг ступить, а через неделю, через две привык. Работа как работа, до чего уж больше. К должности продавца бакалейной лавки я и то претерпелся. Привычное всегда тебя тянет, а новизна – наоборот, отпугивает